Глава одиннадцатая Понадобилось пять машин, чтобы вместилась охрана и приехавшие на поезде коммерсанты. Тут сам Терехов и его партнеры. С ними молодая светловолосая секретарша в черном костюме с юбкой. Девушка с недоумением разглядывала вокзал и прижимала к себе папку с документами. Экономисты и бухгалтера торчали в сторонке и перешептывались друг с другом. С ними еще был главный инженер Михалыч, мужик под 60, с сединой в короткой стрижке. Он за пять минут познакомился с нами всеми, запомнил всех по именам, похохотал и рассказал пару анекдотов про новых русских. «Гляди, какой галстук за 200 баксов купил!» Он сделал зверское лицо и тут же добавил другим голосом. «Ну и лох ты, взял дешевку! За углом такие же по пятьсот баксов отдают!» Куда сильнее остальных выделялся высокий старик в дорогом черном плаще поверх не менее дорогого пиджака. Нос у него, как у кощея Бессмертного, седые волосы осторожно зачесаны назад. Он с кем-то говорил по сотовому, потом подошел к нам. «Это наш безопасник, господин Нижегородцев», — представил его Терехов. «Хочет проверить меры защиты». Нижегородцев присмотрелся к нам, кивнул Терехову и отошел. А сам коммерсант будто ждал одобрения этого старика, чтобы продолжать. «КГБшник бывший», — шепнул Леня. «Сразу видно, причем не бедствует». «А кто еще будет безопасником у богатых коммерсантов?» — спросил я. «Или из ваших, или оттуда?» «Ну да». Они все прилетели на самолете в Читу, где их встретил Терехов, а уже оттуда добрались к нам на поезде. Вечером сядут назад, ну а наша задача — сопроводить их в комбинат, самим освоиться на месте, а этих вернуть сюда на вокзал. Большой день, от которого зависит многое. Серую камуфляжную форму у нас напялили все, кроме Леони, который при необходимости будет размахивать своей корочкой. Слава вообще пришел в своей рабочей спецухе, которая немного выделялась расцветкой. На вокзале мы внимание привлекали, но все держались от нас подальше. Это точно из-за того, что схожий камуфляж носил ОМОН. Местные еще не привыкли к частной охране, так что у них просто просыпался рефлекс держаться от нас подальше. Само нам шутки плохи, так что этот внешний вид работал. Провели краткий инструктаж, чтобы гости из Питера сидели в машинах и без нашего разрешения не выходили. Водители, чтобы ехали в колонне, а все вопросы будем решать мы сами. После этого колонна тронулась, а мы во время езды с интересом смотрели, как повсюду по городу носятся братва. «Их будто прорвало откуда-то», — сказал водитель, нанятой Тойотой, присматриваясь к машинам. «И чего их так много?» «Так Крюкова же выпустили сегодня», — ответил Леня. «Вот и катаются». «Кажется, я даже его видел, его БМВ среди других машин». Крюков уже на воле, пока все кажется мирным. Но, думаю, они с Гошей быстро вцепятся друг к другу в глотки. Мы выехали за город и поехали по трассе. До поворота к Краснозаводску еще далеко. Уставшие с дороги гости захотели поесть. Я дал добро. Остановились у ближайшей придорожной кафешки, где стояли дальнобойщики. Пока все завтракали, на приезжих с интересом посматривали два парня в спортивных куртках, которые прибыли сюда на серой Тойоте-морковнике. Но свирепый вид наших в форуме помог. Подозрительные типы попили чай с чебуреками и свалили своей дорогой. «Думал, докопаются», — сказал Женя, выйдя наружу и глядя машине вслед. «Они уехали». «Ну, слушай, раз такая форма, явно подумали, что кого-то непростого везем», — проговорил Леня, доставая пачку камела, который начал курить вместо балканки. «Может быть». Женя достал пачку кента. «Но не думаю, что всегда будет так легко». «Вот чую, докопается кто-то». «А что, кстати, по деньгам будет, Макс?» — спросил опер, поглядев на меня. «Парням по три сотни баксов», — сказал я. «Неплохо», — Женя кивнул. «Жить можно». «Больше моей зарплаты», — Леня затушил спичку и отбросил в сторону. «Всегда бы так. А вам по тысяче, как руководителям и учредителям». Женя закашлялся и уставился на меня. Леня замер с сигаретой. «Остальное уходит в фирму», — продолжил я. Потом уже бухгалтер будет распоряжаться, что куда. Когда откроемся, будут зарплаты за месяц, плюс премия, все официально. Продумаем потом все, кто и сколько будет получать, и за что. Сядем и обсудим вместе с вами. «Так куда столько много?» — к Жене вернулся до речи. «Мы же тут мне ружье покупали за полторы тонны». Он показал на белую «Тойоту Камри», в багажнике которой лежала пушка. «Ружье для дела, Женька, а это за твою работу». Остальные парни обрадовались и трем сотням. Особенно Артем, ведь он нигде особо не работал, и для него даже миллион старыми рублями казался огромной суммой. Зато, узнав свою долю, они будут защищать коммерсантов лучше. Тем более, за хорошую работу положены премии, о чем я тоже сказал. «А я думал, так прокачусь». — невозмутимо сказал Слава. — Но за бабки приятнее, — он зевнул. — А пиво-то нельзя? — Нет, — отрезал я. Еще полтора часа, и мы доехали до поселка Краснозаводск. Колонна проехала его насквозь до самого комбината. Высоких зданий в ПГТ нет. Только в самом центре стояли двух- и трехэтажки, и одна пятиэтажка была на улице Ленина. Погода стала пасмурной, мел пыльный ветер, асфальт почти нигде не положен, а где оставался, разбит в хлам. На центральной улице есть отделение сберкассы, почты и магазины с водкой. Вот и почти вся городская жизнь в одном месте. Ну и есть совсем маленький рыночек, где торговали челноки. Больница вроде даже работает, насколько я помнил. Дети играли прямо на улице, нехотя уступая нам дорогу. Все жители с интересом смотрели на нас, откуда мы такие взялись. Далеко на горизонте виден недостроенный микрорайон пятиэтажных зданий, которые начали строить для рабочих комбината еще в советское время, но не успели закончить. Просто коробки, даже лестничные пролеты были не везде. Эти руины будут еще долго здесь торчать пока сами здания разбирают по кирпичикам местные. Ну и, наконец, показался сам комбинат. Сначала мы увидели высокие трубы, затем огромную насыпь, чуть позже и сам карьер. На дне ни экскаваторов, ни белазов, никакой техники. Просто огромная яма. На проходной остались стальные ворота со звездой, насквозь ржавая. Престарелый сторож открыть их не смог. Даже Кости и Ярик с трудом это сделали. Створка открывалась с жутким лязгом. Проехали на грязную территорию и остановились у главного административного корпуса. Выбитых окон нет, стекло просто снимали и утаскивали, но в некоторых местах оно еще уцелело. Коммерсанты разошлись осматривать здание. Мы собрались у КПП, чтобы обсудить увиденное. Комбинат находился чуть в стороне от поселка, но рядом проходил уцелевший участок трассы. Метрах в пятистах от нас находилось кафе, сделанное прямо в частном доме. Рядом с ним изредка останавливались машины или приходили местные. Все посматривали на нас. К воротам тем временем медленно подошел дед в клетчатой кепке с торчащими из-под нее седыми волосами. На потасканном сером пиджаке с заплатками висела орденская планка. В правой руке дед держал крепкую сучковатую палку, в левую старую авоську с литровой банкой молока и булкой хлеба. «А вы кто?» — с подозрением спросил он. «Охрана заявил Женя, который был к нему ближе всех. «И разрешение есть?» Старик нахмурил кустистые брови. «Еще бы, батя!» Женя кивнул и с серьезным видом добавил. «Лицензия даже есть на отстрел бандитов. Кто сюда сунется, мы его хрясь и того, в карьер!» Парни тихо засмеялись, дед одобряюще закивал. «Вот и правильно! Вот так и мы надо!» «А что, комбинат снова открывают? Пока смотрят?» «Я тут сторожем тоже был раньше, еще в те времена», — похвастался дед, и взгляд сразу стал теплее. «79-го года. Там местные воровайки тащили вон с той стороны все, и железо, и инструмент. Я тогда одному из двустволки солью как зарядил в одно место». Он хрипло засмеялся. «Он аж на упал!» «Спасибо за совет», — я кивнул. «Посмотрим, чтобы ничего не воровали». Просиявший дед ушел, сильно хромая. Любопытные понемногу стягивались к тому. Интересно же им посмотреть, что творится. Раньше поселок этим комбинатом и жил. Но мне было интересно, когда покажутся те, кто решит заработать на нашем приезде. Но пока приходили другие. Вскоре показался сидеющий небритый мужик в майке-алкоголичке, подъехавший к воротам на старом велосипеде «Урал». Я такие давным-давно не видел, крепкие и тяжелые машины. Он сразу подошел к нам, окатив запахом перегара. «Смотрите, мужики, надо вам? Тутошние самоцветы!» Он достал из кармана штанов целлофановый пакет и высыпал его содержимое на руку. Камни и кристаллы разных цветов, неограненные, целая горсть. Мы собрались посмотреть. «Что это?» — спросил я. «Вот аквамарин», — приехавший тыкал в камни грязным пальцем. «Вот топаз, вот турмалин, вот флюорит. Возьмете, мужики? За два пузыря отдам». Ювелиру отдать, он обточит, шепотом подсказал Лёня. И дороже будет. Вроде настоящее. А где все это берешь? спросил я. Да вон, та гора! Мужик повернулся и показал. Там шахты старые остались, засыпанные еще с тех времен. Надо знать, где искать. Мало кто в курсах. Хм. Это местные самоцветы, которые добывают копателей. Подумаем, как это использовать. Мужику я дал купюру в сто тысяч рублей, за что мужик сильно благодарил и сказал, чтобы приезжали, спросили колена, он наберет еще сколько угодно. «Только аккуратно, смотри, чтобы не засыпало», сказал я ему на прощание, хотя и знаю, что он все равно туда полезет. Здесь нет работы, а вот на камне спрос есть наверняка. И наверняка эту нелегальную добычу крышуют. Визиты продолжались. Сначала к нам подъехала восьмерка грязно-фиолетового цвета и Нива следом. Сидящие там бритые парни с подозрением посмотрели на нас, но связываться не стали, уехали. Чуть позже пешком пришел человек в милицейской форме. Усталый мужик лет сорока, в круглых очках. Это местный участковый. Он представился и приложил руку к фуражке. «Младший лейтенант Вагин, робко произнес он. Руки тряслись, он с похмелья, но перегаром не пахло. Оружия у него с собой нет. «А вы это тут по какому поводу? На каком основании, вернее?» «Частная охрана», — ответил я. «Защищаем бизнесменов, которые хотят запустить комбинат». «А это... Разрешение есть на оружие?» Участковый посмотрел на Женю, который разгуливал по территории с помповым ружьем на плече. «Конечно», — сказал я и показал свою корочку. «Говорю же, мы частная охрана. Вот так и написано, что есть право на ношение оружия». Женя тоже показал ему корочку, не скрывая гордости, и даже охотничий билет. Вообще-то, брать личное охотничье оружие для таких целей строго запрещалось. Да и были мы еще тут без официального договора. Кроме того, у меня чужой газовый ствол. Но новый закон об оружии, как говорил Леня, даже в его отделе знали далеко не все. Да и старый-то особо никто не читал. Участковый тоже его не изучал, но хоть не стал ничего предпринимать, поверил. Думаю, форма немного помогала. Ведь с виду мы не какая-то братва, а настоящая организация. Он вернул нам документы. «Если местные полезут, вы это...» — он замялся. «Зовите сразу, я тут недалеко живу, всех тут знаю. А они могут полезть, видно же, что вы не отседова». «Заметано, товарищ младший лейтенант», — сказал я, махнув ему на прощание. «Обязательно позовем. Нам еще с вами работать». Больше не подходил никто. Ну, для этого нас и позвали, чтобы мы решали вопросы со всеми. Иногда рядом с нами крутился тот носатый старик Нижегородцев, безопасник, который приехал с остальными. Но он не разговаривал, только поглядывал, что мы делаем. Осмотр комбината продолжался. Гости деловито что-то изучали, фотографировали и спорили, размахивая руками и бумагами. Я отправил наших милиционеров, чтобы присматривали за питерскими, а Женькиных парней — на проверку периметра, чтобы сверить, насколько сейчас все актуально с планами. Ну а мы втроем с Женей и Славой обсуждали, сколько людей понадобится для всего этого, и составляли примерный план охраны объекта. «Тут много людей надо», — Женя огляделся. «Пару взводов, не меньше, не меньше. Вон сколько мест, где пролезть могут». «Хватит десятка», — спокойно сказал Слава с видом знатока. «Два поста, один на КПП, второй на карьере. Плюс патрулей, остальное оставить на сигналку. Ну и сменщики еще должны быть». «Терехов согласен разориться на видеонаблюдение», — вставил я. «Так что нам не надо делать, как на зоне, чтобы везде были караульные вышки и часовые с пушками». «Именно», — Слава кивнул. «Несколько постов, камеры, сигналка на заборы и группа для реагирования. Еще нужны люди для сопровождения грузов, но это отдельная услуга. Мы об этом разговаривали с Тереховым». «А если нападут с оружием?» — спросил Женя. «Приедет братва. Что делать?» «Звонить в милицию?» — Слава пожал плечами. «А то ведь это уже разбой, а до этого момента надо держаться. Тут же не военная база, ты не сможешь всех расстреливать, как Чехов. Напасть, конечно, могут, но обычно воруют товар иначе. Кстати, Волк, надо же учитывать, какие машины сюда едут, пропуская все остальное». «Подготовим план охраны объекта, когда вернемся», — я кивнул. «Согласуем с ними по факсу. Пока я не вижу ничего, с чем бы не справились. Даже вон с теми». По дороге в нашу сторону проехала серая «Тойота», но быстро развернулась, подняв тучу пыли. «Это им всем так интересно, что и как тут происходит? Или, если быть точнее, сколько бабла на этом можно срубить?» Даже не дают поработать, хотят получить долю прямо сейчас. Время подходило к трем дням. Проверяющие небольшими группами ходили на обед в ту столовую неподалеку. С каждым я отправлял одного-двух человек из наших. Надо же следить, чтобы никто не докопался до гостей. Да и чтобы сами парни поели. «Фирма платит», — сказал я, выдав Артему рублей из толстой пачки. Так что ешьте спокойно и ни в чем не отказывайте. Только без пива. Главный инженер нашел нам в архиве подробный план территории на Большом листе Ватмана, составленный еще в 1979 году. «Мужики, поедим, может?» — предложил он. «А то с утра ходим и ходим». «Я согласен. Рядом с нами, как из ниоткуда, вырос старик-безопасник Нижегородцев». «Говорят, там неплохо кормят». «Господа?» — он поглядел на меня. «Вы с нами?» «Идем». Я кивнул и повернулся к КПП. Ярослав там что-то мерил рулеткой. «Ярик, если что, мы на обеде. Всех ко мне отправляй, если кто искать будет». «Понял, волк?» «Все равно уже хотелось есть и самому». Но, похоже, безопасник хочет поговорить и узнать, что мы решили с охраной. Хорошо, что взял славу. Он, оказывается, не только умел стрелять и валить кого угодно. У него очень хорошо работала соображалка. Что, куда и сколько, он сразу прикидывал на глаз. А то пришлось бы нам тут помучиться. Вот такие столовые — настоящая редкость. Вроде находятся далеко от ближайшей трассы. Ходят сюда только местные выпивохи, но как здесь готовят? Сытно, дешево и вкусно. На первое — густой рассольник со сметаной, на второе — пюре с голубцами. У еды нет этого специфичного столовского привкуса, который часто бывает в таких забегаловках. Все прям как домашнее. Разве что нет выбора меню. Что приготовили сегодня, то и подают. Помещение небольшое, из двух залов. Стулья со спинками, столы деревянные, стены из крашеных бревен. В углу висел выключенный телевизор, под ним на табуретке стоял красный кассетный магнитофон «Шарп», из которого доносилось «Но только не говори мне». Этот тип безопасник уселся за один стол со мной, Женей и Славой, прямо напротив нас, спиной к входу. Взял себе он только чай, никакой еды. «Вот скажите мне, господин Волков», — начал старик. Голос у него мощный, а взгляд холодный. «Вот смотрю я на вас, вижу, вы молоды и горячие, аж зависть берет, но...» Меня мучает такой вопрос. Он зыркнул мне в глаза, но отвел их первым. «На данном этапе я мало вмешиваюсь в работу. Но мне бы все равно бы хотелось убедиться, что комбинат не закроется внезапно в первые несколько месяцев, потому что мы выбрали не ту охрану. «Намекаете, что мы не справимся?» Я подвинул к себе тарелку с пюре. «Нет, что вы». Он достал Лэм и медленно закурил с помощью бензиновой зажигалки. «Во мне говорит моя осторожность». Одно предприятие недавно потерпело большие убытки, ведь для охраны были привлечены неподходящие специалисты. Была потеряна продукция, которую они не смогли защитить, да и дальнейшая работа поставлена под угрозу. «Господин Терехов заверял меня, что вы подходите, но мне бы хотелось самому понять, насколько вы можете быть нам полезными». Все это время он поглядывал на меня с хитрой усмешкой. Неприятный тип, но если он думает, что сможет сбить меня с толку и напугать, то плохо старался. Да и зря он сидел спиной к входу. Думаю, вот прямо сейчас вы и убедитесь, что мы нужные для вас люди. Я переглянулся с парнями и глянул в окно. Все только начиналось. Ведь во многом нас взяли не только за наши профессиональные навыки но и за полезные знакомства и умение вести себя с определенной категорией людей. Женя хмыкнул, услышав такое. «Что вы имеете в виду?» — Нижегородцев нахмурился. «А кто будет базарить с местной братвой?» Я кивнул на вход в столовую. Трое парней зашли в зал и сразу направились к нам. «Ради этого же вы нас позвали?» «Судя по мордам...» — Женя затянулся сигаретой. Они пришли за кирпичами. «Ну-ка, батя, свали!» Сиплым голосом сказал самый высокий, в старой вытертой кожанке с поднятым воротником, обращаясь к Нижегородцеву. «Нам тут побазарить надо с вашим старшим!» «Прошу прощения!» Нижегородцев с удивлением повернулся. «Вы, кажется, не очень понимаете, с кем...» «Свали, старый блядь! повторил высокий. Что ты мне мозги полощешь? Вали уже на Изумленный безопасник медленно поднялся и отошел, а все трое местных бандитов уселись напротив нас. Наглые и ничего не боящиеся. Я внимательно осмотрел их одежду. Было ли что-то у них в карманах? Как они себя вели? Хотел понять, с кем имею дело. А вот они этого явно не понимали. Придется объяснить. «Короче, расклад такой». Высокий облокотился на стол и потянулся ко мне, жуя жвачку. «Это наша точка, блядь! Чё вы тут забыли? Похана-то нашего спросили, бля, чтобы тут работать, а? Значит, слушай сюда, фраер!» Вот сейчас-то наша работа только-только начиналась. Женя и Слава уже начали хитро переглядываться и посматривать на меня, когда я дам сигнал.